Глава десятая. Шрам. Сейчас. В утреннем сумраке Имаджин босиком прошлепала по коридору. Сначала решила принять горячую ванну, но передумала. Не хотелось лежать в воде и смотреть на след от раны на животе. После отъезда из Плимута предпочитала душ, чтобы не видеть собственного тела. Хотя шрам уже побледнел и стал розовым, надежнее притвориться, что его вообще не существует. Впрочем, проблему составлял не только шрам. Посмотрев вниз, Имаджин увидела еще и след от пули, полученной в деле учителя. За несколько последних недель рана зажила и превратилась в аккуратный багровый кружок. Она беспокоила меньше и не доставляла таких мучительных страданий, какие пришлось пережить после ранения в Плимуте. Имаджин прикрыла глаза, и горькие воспоминания не заставили себя ждать. Отъезд из Плимута Перевод в «Эксетер», «Сэм», «Шрам». Она включила душ. Нельзя застревать в прошлом. Поэтому каждое утро подолгу колотила грушу, которую повесила в саду. В солнце и в дождь упорно руками и ногами пробивала обратный путь на службу. И все же не могла смотреть на себя, пока не укутывалась спасавшим от грустных мыслей полотенцем. Уже дважды едва не погибла, дважды провалила задание, дважды ее пришлось спасать. Все. Больше никогда. Имаджин надела мешковатые походные штаны, свободную футболку-реглан и отправилась на работу. Подъехала к дому и адриана и постучала. Однако ответа не последовало, хотя он точно был дома. Велосипед стоял пристегнутым к перилам крыльца. Снова забарабанила в дверь. Штора на втором этаже шевельнулась, а потом на лестнице послышались шаги. Дверь распахнулась, и напарник появился, прикрывая ладонью глаза от яркого солнца. «Хорошо провел ночь?» — Имаджин улыбнулась. Эдриан застонал. «Который час?» «Пора ехать, Майли, быстрее одевайся». Посмотрела на его брюки, натянуты но не застегнутые. Носки и рубашка вообще в руке. «Как поживает моя старушка?» Эдриан отдал Имаджин свою машину после того, как в конце последнего дела они вместе разбили ее собственную. Сэм никогда бы так не расщедрился. Во многих отношениях Эдриан оказался лучшим напарником. «Ужасно, Майли, но я все равно глубоко благодарна. И все же придется купить что-нибудь менее подходящее для странствующего торговца средних лет. Перестань ругать мой замечательный автомобиль!» Эдриан натянул рубашку через голову. Вчера стащил, не расстегнув. «В выходные как раз собираюсь заняться покупкой. Если желаешь, можешь помочь». Имаджин услышала, как наверху в туалете спустили воду и вскинула брови. Майлз смущенно отвел взгляд. Теперь ясно, почему проспал. Поспешно надел ботинки и взял ключи. «На выходные приедет Том. Так возьми его с собой. Полагаю, парень разбирается в машинах лучше тебя». «Эй, поосторожнее с выводами, это я научил сына всему, что он знает». «Как скажешь». Имаджин вернулась к машине и села за руль. «Ты ее не заперла?» — уточнил Майлз. «Поверь, можно было оставить дверь открытой и мотор включенным, даже тогда это барахло никто бы не угнал. Не обижайся, Майли, ничего личного». Едва войдя в отделение полиции «Эксетера», Эдриан и Имаджин заметили, что старший детектив-инспектор Фрейзер изо всех сил пытается незаметно для остальных привлечь их внимание. Ужимки выглядели настолько забавно, что напарники не удержались и с усмешкой переглянулись. Фрейзер относился к тем немногим людям, кому Майлс доверял, насколько вообще обладал способностью кому-то доверять. Конечно, о безусловном доверии речь не шла, и все же было в этом человеке какое-то простодушие. Постоянно поднятые брови создавали впечатление, что он только что узнал нечто удивительное и, наплевав на конфиденциальность, готов поделиться новостью с первым встречным. Детективы вошли в кабинет и закрыли за собой дверь. «Криминалисты следуют берег реки. Начальство упорно требует найти Бриджет, причем живой». Помимо всего прочего, у нас к ней накопилось немало вопросов. «А как быть со всеми тонкостями?» «Знаю, что твой бывший напарник лично в этом заинтересован, Имаджин, то есть Грей. А еще знаю, что ему кажется, будто он руководит поисками, однако на самом деле это не так. Во-первых, их отношения означают, что Браун слишком близок ко всему этому, а во-вторых, неизвестна степень его вовлеченности». «Иными словами, необходимо считать Сэма подозреваемым в исчезновении детектива-сержанта Рейд». «Думаю, это мудро, сэр», — усмехнула Симмаджин. «Не знаю, что именно произошло в твоем прежнем отделении, Грей». Фрейзер с сомнением взглянул на Эдриана. «Все в порядке, при нем можно говорить». «Мне известно, что ты заявила о причастности Брауна к нападению, как и о судебном запрете». «Если не желаешь встречаться с ним здесь, можно устроить так, чтобы он появлялся исключительно в твоё отсутствие. Конечно, лучше бы убрать неудобного сотрудника подальше, однако обстоятельства требуют держать его при себе хотя бы некоторое время. Необходимо как можно быстрее найти детектива-сержанта Рейд». «Устраивать ничего не нужно, я справлюсь. Предложение её явно смутило. И всё-таки спасибо». «Так каков же план действий, Фрейзер?» — спросил Эдриан, чтобы отвлечь внимание от Имаджин. «План один. Как можно скорее разыскать Бриджитт. Криминалисты осмотрели берег возле паба, где она должна была встретиться с Брауном, но так ничего и не обнаружили. Известно, что возле борделя, где она жила, была угнана машина, которую нашли возле реки. Мы лишь подтверждаем заключение криминалистов, но, кажется, это и в самом деле была Бриджитт. Теперь проверяем берег, поскольку дальше, скорее всего, она шла пешком. А мы? Что делать нам? Работать как обычно, проверить телефонные звонки, запросить материалы всех имеющихся в этом квартале камер наблюдения. Сэм сказал, что установил в комнате камеру, чтобы записывать все происходящее, на тот случай, если бриджет потребуется срочно сообщить что-нибудь важное». Я буду поддерживать связь с Брауном, так что всю полученную информацию сообщайте мне. Идет? Насколько могу понять, все клиенты Рейд были подставными, информаторами и сыщиками. Пока конкретных данных нет. Все сведения поступили исключительно из вторых, если не из третьих рук. Техники забрали ее компьютер, так что, если хотите, поговорить с Гэри Танни. Спасибо, сэр. «Да, кстати, со следующей недели Таня официально переводится в отделение «Эксетера», так что в ближайшее время у нас появится собственный компьютерный червь. Причем штатный, на полную ставку». Фрейзер поднял большие пальцы. «Приятная новость», — заметил Эдриан, выходя и решительно направился в информационно-технический отдел.